глава 27 вот так новость Карон я находился на взводе меня штормило до такой степени что готов был наплевать на ожидающих глав двух кланов и сбежать отсюда вместе с высшей которая в этот момент так соблазнительно выглядела растрепанные волосы волнами спадали с округлых плеч чуть припухшие от поцелуев в губы так и просили прижаться к ним вновь А помятая одежда добавляла изюминку внешнему виду вампирессы, ведь в памяти были свежие воспоминания, как я находился в шаге от того, чтобы разорвать её в клочья, только бы добраться до девичьего тела. Её глаза лихорадочно сияли, а грудь учащённо вздымалась, притягивая взгляд, словно магнитом. «Какого чёрта они пришли именно сейчас?» Я готов был взвыть. «Что им опять нужно?» «Идём к тебе в комнату». Распахнуло окно, поворачиваясь к Дэмми, на лице которой читалось удивление. «Сейчас?» — ахнула она. «А как же... тебе нужно переодеться!» — усмехнулся я. «А ты о чём подумала?» «Я... ну, я... Неужто смущаешься?» Моя улыбка растянулась от уха до уха. Чувствовал себя в этот момент мальчишкой, который подтрунивает над той, кто пришлась по душе. «Язык бы тебе вырвать!» — Дэммия важно задрала нос, направляясь к окну. «И зачем?» — приобнял её за талию. «Он тебе ещё пригодится!» «Оу!» — схватился за рёбра, по которым прилетела локтем. «Болтун!» — фыркнула вампиресса, рассыпаясь на летучих мышей и вылетая стайкой в окно. Не раздумывая, отправился следом за ней. Ведь мне тоже не помешало бы сменить одежду. Времени на переодевание ушло всего ничего, и спустя несколько минут мы уже спускались по лестнице, направляясь в гостиную, в которой, по словам Дворецкого, Нас и ожидали главы двух кланов. «Ну, где вы ходите?» Дед Дэми вскочил с дивана, недовольно поджимая губы. «Чувства так-то отсутствуют у обоих напрочь. Не зря стали парой». «Что-то случилось?» спросила вампиресса, пропуская возмущение мимо ушей и спокойно проходя в комнату. «Случилось!» фыркнул мой старик, своим выражением лица, выдавая высшую степень ярости. «И что же на этот раз?» Вздохнул я, усаживаясь в кресло, расположившееся по соседству с креслом Дэми. «Опять придумали нечто изощренное для нас? Кормильцев с жидкой полынью в крови мало, да? Кстати, мы решили дать им свободу». «Что?» — возмутился глава клана Уинтон. «Ты хоть знаешь, сколько мы за них заплатили, мальчишка?» — взвился мой дед. «Вы их купили нам, нам же ими и распоряжаться?» — пожала плечами Дэми, сохраняя невозмутимость. Члены совета рвали и метали, но крыть им было нечем. «К чёрту, кормильцев!» Глава клана Уинтон ударил тростью о пол. «Не до них сейчас!» «Случилось то, чего мы точно не ожидали!» Нервозность была так несвойственна моему деду, что я невольно начал приглядываться к нему внимательнее, замечая то, чего раньше мне видеть не доводилось. «О чём речь?» — спросил я, понимая, что что-то не так. «Дэмия, ты возвращаешься домой!» Минур Уинтон посмотрел в глаза внучке. «Но...» — опешила она, теряя дар речи. «С этой минуты и до самой свадьбы ты будешь жить под моим присмотром в родовом особняке!» Закончил он, создавая оглушительную тишину своими словами. «Деда, но почему?» Дэмия качнула головой, сжимая пальцами подлокотники. «Да вы издеваетесь!» Взревел я, наплевав на правила приличий и на то, кто сидит передо мной. Сначала пытались сблизить нас против воли, а сейчас, когда отношения между нами наладились, разделяете? «Кайран», — сверкнул предупреждением во взгляде дед. «Я не поеду», — выпалила моя невеста. «Я вам что, кукла? Захотели, в один дом поселили, потом передумали и в другой отправили». «Поедешь», — рявкнул Минур Уинтон. «И это не обсуждается». «На сбор вещей нет времени, потом слуги привезут». «Да в чём дело?» Я вскочил на ноги, желая услышать правду, чего бы мне это ни стоило. «Потом!» — нервно отмахнулся глава клана Уинтон. «Всё потом!» «И так столько времени потеряли!» «Не до разговоров сейчас!» «Мы должны увести Дэмию!» «Ни шага не сделаю, пока не объяснишься!» Вампиресса встала рядом со мной. Недолго думая, переплёл наши с ней пальцы, смотря на старших с вызовом во взгляде. Это похвально, что в вас вспыхнули чувства, но не до противостояния сейчас. Мы все объясним у нас дома, внучка, поверь мне. Минур винтон словно за мгновение прибавил лет триста, что несказанно выбило из колеи. «Деда!» — ахнула демия «Просто иди за мной, я прошу тебя скорее!» Дед Высший взял ее за руку и потянул за собой в коридор. Я не стал ее удерживать, но направился следом, не собираясь отпускать их одних. «Вы хотите расторгнуть помолвку?» — спросил я с замиранием сердца, подходя к входным дверям, возле которых мгновенно возник дворецкий. Что я чувствовал, ожидая ответ? Безумное волнение и учащенное сердцебиение. В эти секунды тишины я понял одно. Если раньше был бы рад услышать «да», то теперь мне не хотелось этого. Мой разум и душа приняли эту девушку, которая идеально мне подходила нет ответил дед деми вызывая у меня облегчение. «Тогда в чём дело?» злилась вампиресса, вырывая руку и резко поворачиваясь спиной к открывающимся дверям. «Почему я не могу жить вместе со своим женихом?» Голос высший прозвучал расстроено кольнув моё сердце. «Ты хотела сказать «с женихами»?» прозвучала довольная. Мы все мгновенно устремили взоры на незваных визитёров, которые стояли на крыльце. Солидный мужчина в годах важно задрал нос, приосанившись, а Нарейн был готов лопнуть от радости, ехидно улыбаясь. «Что вам здесь нужно?» — угрожающе рыкнул Минур Уинтон. «Как что?» — хмыкнул высший, как я понял, глава клана Брайтер, так как на его руке поблескивал фамильный перстень. «Мой внук приехал к своей невесте». «Что?» — захлебнулась воздухом Дэми. «Что за бред?» Рыкнул я, устремляясь вперёд и закрывая собой высшую. «Где ваши манеры, молодой человек?» — скривился дед Нарейна. «Разве главы ваших кланов ничего не сказали? С сегодняшнего дня у этой очаровательной девушки два жениха, один из которых — мой внук Нарейн».